Глава 4. Старый обычай. Над одинокой, покинутой в степи юртой, чуя по поживу, неотступно парит коршун, спускается все ниже, ниже, вглядывается, нет ли обмана? Напрасно! Юрт мертва, лишь в темной глубине ее слабо шевелится пережившая всех старуха, но и ей... Недолго осталось хрипеть. Когда она затихнет, коршун спустится к открытому входу юрты, сядет на закопченный край медного котелка, опрокинутого в остывшую залу, и, вглядываясь желтыми глазами в глубь жилья, будет хищно щелкать клювом, предвкушая обильный пир. Никто не спугнет коршуна, никто не подойдет к оставленной юрте. Черная смерть упала на степи, навалилась одолевает Орду. Примечание. Чёрная смерть. Чума. Выдал Фомка себя за колдуна, и сам не рад. Теперь, когда Мур идёт по Орде, зверем смотрит на него Ахмед. «Долго я так не продержишься», смекает Фомка. «Покажут бояться, но того гляди прикончат». А беда тут как тут. Одним днём помер хозяин Кудинея, Тархан был знатный, такого в пустой юрке на расклев кошеном не бросишь, надо хранить а кому охота в чумную юрту войти?» В орде поднялся вой. Слушая его, Фомка почесал за ухом, поглядел на татар, да и порешил. «Будет благо, по добру, по здорову в кусты убраться, сочи долой, а то не ровен час, попадет волк в капкан, муховощи Оставаясь в засаде, Фомка не чуял, что пуще прежней стряслась беда. В Орду пришел шаман. Еще благочестивый узбек хан, приказав монголам принять закон Магомета, начал гнать и бить шаманов. Но сейчас, когда демоны Черной Смерти вырвались на волю, колдун без страха пришел в станове, громко бил в бубен, плясал вокруг юрты мертвеца, кружился перед входом до иступления, до пены, гнал злых джинов прочь, а чтобы колдовство было крепче, велел совершить древний, уже полузабытый обычай. Когда из становья пошли татары в степь, Фома ветви раздвинул и из-под тишка за ними проследил. Вырыли они в степи могилу и ушли, оставив яму пустой. Было это еще поуту, и до самого вечера Никого больше не увидел Фома, А когда поздние сумерки засинели над степью, меж юртами замелькали огни факелов. В степь к могиле потянулись толпы народа, тащили покойника. Впереди метался, бил в бубен кто-то черный, аки дух нечистый. Но не это смутило Фэму, который, забравшись на холмик, залег в сухом бурьяне, росы, которой ночь не было. За покойником волокли кого-то связанного. Он кричал дурным голосом, порой заглушая даже звонкий бубен шамана. Ящерицей скользнул Фома по земле, подполз совсем близко и обмер. В свете факелов признал он в кричавшем человеке, друга и товарища, Кудинея. Зачем шаману Кудиней понадобился? Хоронясь от татар, Фома на брюхе полз вслед, но у могилы народу скопилась мол не вся орда ничего не разглядишь вдруг кудиней взвыл не своим голосом от крика его у фомы мороз пошел по хребту, а татары внезапно шарахнулись в стороны в степи сразу стал тихо лишь бубен шамана гудел кудиней голосил откуда-то снизу из могилы глухо фома понял одно кудиней жив Колдун всё ещё плясал в опустевшей тёмной степи над раскрытой могилой, когда Фома подкрался к нему вплотную. кудиней уже не орал, выдохся, только хрипел за хлёбом. Но хрип этот, мешаясь с бубном из-за улыбной песни шамана, был, пожалуй, страшнее крика. Не раздумывая долго, Фома вскочил, рявкнул и бросился на шамана. Тот швырнул прочь зазвеневший бубен, скользнул в сторону, нагнулся, выхватил нож, встал, ожидая нового нападения. Косматый, заросший черными волосами, в драном татарском халате, лопнувшим на могучих плечах, Фома шел на колдуна медленно, чуть пригнувшись вперед, прикрываясь вместо щита, согнутой в локте левой рукой, а сам приговаривал это класково... «Подь сюды, подь сюды, милай, я тебя утопчу, болезный!» Шаман приговора послушался, прыгнул вперед, пырнул ножом в мякоть руки повыше кисти. Точа же Фома ударил его под вздох, колдун скрючась упал на землю. Медведем навалился на него Фома, схватил за горло, сдавил. Шаман побился, затих. Поднявшись с земли, Фомка засучил рукав, посмотрел, потрогал рану. «Попортил руку, колдун! Благо шуйца! Было б хуже, каб он мне так десницу располосовал!» Примечание. Шуйца — левая рука. Десница — правая рука. Присыпал рану землей, пошел к могиле. Яма не зарыта, внизу тьма. И тут Фома рабел, кто его знает, может быть, там и не Куденей вовсе, а уборотень Куденеев голос подает, заманивает. Фома отошел на десяток шагов в степь, постоял, повздыхал, потом все же повернул обратно, вновь заглянул в черный мрак могилы и окликнул несмело. кудиней Но кудиней видать, обезумел, не признал друга, взвыл громче прежнего. Фома вдруг повеселел. — Ишь, вопит! Где там оборотню быть-то? Куденей, без обмана! И, перекрестясь, прыгнул в могилу. Пусто. Ни покойника, ни куденея. Под ногами земля. И голос куденея смолк Наваждение! У Фомы подкосились от страха ноги. Обессилев прислонился к стенке могилы. Провел рукой по лбу, стирая капли холодного пота. Так, прошло несколько мгновений. Оборотня нет, не набрасывается, не душит, а в тишине чуть слышно слабое, с хрипотцой дыхание. «Жив, чертяка!» — обрадовался Фома. «Кодиней, где ты?» Тихо, даже дыхание не стало слышно. «Затаился!» Фома пошарил руками по стенкам могилы. «Татарин?» Был положен не прямо на дно, а в подрытую сбоку в стене могилы яму. Дрогнувшими пальцами он тронул, потом осмелев шевельнул мертвеца. В ответ послышался слабый ляст, рука опустилась бессильно. Мертвец зубами скрежещет легко ли? И опять откуда-то из глубины затаенный вздох. Фома вдруг осерчал и на куденея, и на нечистую силу опуще всего на себя. Видимо, от того и страх, как рукой сняла. Это все кудинейка Дышит бес, зубами со страху щелкает, а сам таится. Дорья башка, друг не признал. Дам в морду будешь молчать. Где ты так, те так и опять так? кудиней видимо, понял, что ни черту не мертвецу не подстать так ругаться, стоя в могиле. Признал Фомкин, медвежий рык, Отозвался со стоном. «Тута я! Под мертвяка положен! Задыхаюсь!» Фома рывком выдернул тело татарина, бросил на дно, перешагнул через него, нагнулся над ямой. Выволок Кудинея. Тот даже пошевелиться не мог. Так был затянут путами, одеревенел. «Помоги! Там у колдуна где-то нож остался!» Распутав Кудинея, Фома скинул в могилу тело шамана. Потом, обращаясь к другу, сказал, «Вставай, Куденей, до света подальше надо уйти!» «Нету моей моченьки!» — слабо откликнулся тот. «Беды! Так нас в раз помают! Небось, утречком сюда придут! Могила-то не зарыта!» Силой поднял Куденея на ноги, поволок в степь. «Шагай, шагай! Двигай лаптями лешай!» Понемногу кудиней размялся, пошел сам. Но уйти далеко не пришлось, уже к полудню он вновь обессилел, брел спотыкаясь. Под скулой у него постепенно чернее вздувался желвак. Наконец ойкнул, упал. «Что с тобой, Куденеюшка?» Наклонился над ним Фома. кудиней повернул к нему измазанное землей лицо. Даже сквозь грязь было видно, как оно побелело. Бормотал он что-то бессвязное, еле разобрал Фома. «Смертушка пришла по мою душу!» Потом, глядя тоскующим оком, кудиней заговорил яснее. а «Окерогатиной! Межкрыл ударило! Огонь! жжёт Тяжко! Видать, зря ты меня из могилы тащил! Все одно хворь пристала! Иди прочь, Фома! Не подходи ко мне! Тебе, говорю, аль нет!» Фома будто не слышал Куденеевых слов. Набрал сухой травы, ложе ему сделал потом для костра стал огонь высекать. Кудений твердил, «Чумной я! Сам видишь, уйди!» Фома посмотрел на него, потом отмахнулся, «Чему быть, тому не миновать! А мне от тебя уходить поздно! Я и хозяина твоего в могиле ворошил, и с тобой целый день шел!» Взглянул на огниво, заворчал, «Заговорился с тобой! Антрут и Пугас! лежи чего там?» Ночью кудиней бредил, дрожал от озноба, не чувствуя жара костра, разведенного Фомой. К утру вроде полегчала малость, рубаха смокла от пота, затих, но ненадолго. Проснулся от кашля, что-то стояло у него в горле, душило. Наконец, с болью, с надрывом, кудиней отхаркнул кровавый сгусток. Изо рта потекла по бороде темная струйка крови. Солнце вставало все выше, все горячее становился день, а Кудинея опять била зноб. Сняв с себя рубаху, Фома накрывал трясущиеся плечи друга, когда знакомый посвист стрелы заставил его поднять голову. Прямо на них скакали татары. — Погоня! вон Мурзах мет тут! И шрет сатана! Он злился! «Подожди, уже ты у меня очумеешь!» И, встав во весь рост, Фома гаркнул зычно. «Поворачивай, татурови! Чёрно смерть тута!» Натянув поводья так, что лошадиные головы задрались кверху, татары, привстав на стременах, смотрели вперёд, разглядев куденее, поняли — Фома не брешет. Как ветром сдуло погоню, лишь сухая пыль ещё клубилась в степи. Фома свистнул им вслед, захохотал, «Все одно! Кази я послана от Бога! Скачи, не скачи, от смерти не ускачешь! Так ли я говорю, Куденей?» И, оглянувшись на друга, увидел, что кудиней лежит тихо, отмаившись навеки.